— А он что, действительно тебя учил уму-разуму? — Да, врезал пару раз, когда я ему всю куртку обливал, — неохотно признался Сережка. — Он по папочкиному приказу с одной дачи меня вытаскивал. Тогда тоже несколько дней гудели. — Будем считать, что вы квиты, — согласилась Рита, а про себя подумала, что и с этим вопросом нужно разобраться. Повезло Сережке с родителями. Отец знать не желает, деньгами откупается, мать вообще отбыла в неизвестном направлении. Удивительно, как парень вообще с катушек не соскочил. Не хотелось снова бередить рану, но Рита решилась. В конце концов, она приехала сюда для того, чтобы повидать сережку и узнать что-нибудь о сестре. Рита вспомнила, как долго и тяжело умирала тетя Люба, как за несколько месяцев до смерти, когда окончательно слегла, она все ждала известий от Маринки. Потом перестала, как будто поняла, что вестей не будет. И не разрешала Рите затрагивать в разговоре эту тему. А уже умирая, поманила Риту и свистящим шепотом пробормотала ей на ухо. — Найди их. Помоги. Чувствую я, что там неладно. Сережка ушел в свою комнату и уткнулся там в экран компьютера. Оттягивая разговор, Рита приняла душ Потом в Лялькиной комнате причесалась и подкрасилась. А в комнате был какой-то нежилой беспорядок. Чувствовалось, что Сережка в эту комнату вообще не заходит. Ему вполне хватает двух других — своей и Маринкиной, которую та в свое время сделала гостиной. Там стояли вполне приличные мягкая мебель и стенка. А здесь Лялькин диванчик, большой платяной шкаф, ящик для игрушек, маленький столик. Кроме того, еще валялось множество самых разнообразных вещей — женские сапоги, свернутый в трубочку календарь за прошлый год, одна боксерская перчатка. Очевидно, Сережка просто запихивал в эту комнату все ненужные вещи, которые попадались ему на пути. Рита представила, сколько сил уйдет на то, чтобы привести квартиру в относительно приличный вид, и вздохнула. В шкафу тоже был жуткий бардак. Рита освободила две полки и положила туда свои вещи. Что-то подсказывало ей, что она тут задержится. Сережка будет только рад, он устал от одиночества. Деньги пока есть немного, правда, но на первое время хватит, и нужно как-то отыскать след Маринки с ребенком. Рита уронила плечики и нагнулась за ними, а когда поднялась, то сильно ударилась головой о полку. «Правильно», — подумала она, морщась и потирая ушибленное место. «Так тебе и надо. Не будешь перед собой хитрить. На самом-то деле ты сбежала в Петербург, как только появилась возможность. Повидать племянника — хорошо. Найти следы сестры — замечательно. Но не это заставило тебя бежать из родного города тайком, ни с кем не простившись и даже не дождавшись сорока поминальных дней». «Валерий». Второй в их городе человек после мэра, ее постоянный любовник. Их связь длилась почти три года. Он высмотрел Риту на празднике, посвященном дню рождения города. Она произносила приветствие от имени студентов. Если бы Рита родилась лет на двадцать пораньше, и юность ее пришлась на застойные советские годы, она бы сделала потрясающую карьеру. Рита замечательно смотрелась на сцене. Высокая, стройная девушка с яркими кайми глазами. Но самым главным достоинством в данной ситуации был голос, не то чтобы звонкий, но удивительного тембра. Даже если Рита говорила не в полную силу, голос ее слышали все.